Глава 12. Когда все идет не по плану. Поздравляю, лорд Радсан, ты провалился по всем статьям и проиграл слабоумной девчонке. Вновь оказавшись в месте заточения, я обессиленно опустился на пол. За какие такие грехи эта несносная кара агила свалилась на мою голову. Это же ходячее недоразумение и катастрофа в одном флаконе. Не веря, что подобное наказание мне послал единый за то, что попытался спасти чужую жизнь. Уж лучше бы та магичка завершила ритуал. Ага, — ехидно заметил внутренний голос. И тогда бы она с большей вероятностью тебя поработила. Ведь как грамотно все рассчитала. Неспроста а ведь засветились продажи драконей крови, которые привлекли внимание ведомства. Потом адепты погибли, вынуждая ректора обратиться за помощью, миную службу безопасности Ордена. А как грамотно обставили твое прибытие. Воришки, слившие информацию. Торговец, которого тут же убрали. Даже исполнительница, звенья одной цепи. Чем больше я размышлял над сложившейся ситуацией, тем сильнее убеждался, что события тесно взаимосвязаны. Кого-то использовали в темную, кого-то подставили. Ведь если бы у убийцы все получилось, в первую очередь обвинили бы ректора. Сомневаться в лорде Джалаке Адише не хотелось, но и доверять бы я поостерегся. Он связан клятвами о неразглашении, на него давит общественность, требуя найти преступников, и сам он жаждет расправиться с крысой, засевшей под носом. Не хотел бы я оказаться на его месте. Если бы кто-то намекнул, что среди драконов его величества завелся предатель, Я бы даже слушать не стал и сразу набил лжецу морду. Ректор горой стоит за людей, с которыми я проработал бок о бок долгие годы, и никого не даст в обиду, пока не получит неопровержимых доказательств вины. Каково это подозревать тех, кого считаешь своей семьей? Возвращаясь к личности преступницы, она чрезвычайно умная и опасна, раз сумела так глубоко внедриться в структуру академии. Вдобавок, не понаслышке знакома с разыскной работой, чтобы грамотно оставить зацепки, выискивая которые, я сам пришел в заранее приготовленную ловушку. Место преступления подобрано с умом, а ритуал рассчитан до секунды, чтобы я сходу вмешался, спасая жертву, и не обратил внимания на второй контур пентаграммы и отложенные атакующие плетения. Но не шкафы же в самом деле пробили защиту. И вот тут... Чешую, сдам на опыт и, если ошибаюсь, прослеживается чей-то личный интерес. Кто мог настолько втереться в доверие, чтобы раздобыть хотя бы каплю моей крови? Без этого компонента ловушка не сработала бы так эффективно. Быть может, одна из бывших пассий близко к сердцу восприняла разрыв и задумала таким образом отомстить? Однако магичек среди них мало по пальцам пересчитать. Еще меньше тех, кто способен продумать и воплотить в жизнь настолько хитроумный план. Хм, любовниц я выбирал по иным критериям, и острый ум стоял отнюдь не на первом месте. С мозливыми глупышками легко увлечься, навязать им правила игры и манипулировать. А все почему? Чтобы не привязываться и не расставаться затем без сожалений. На то у меня имелась веская причина по имени Сая Паратикар, память которой погребена под пеплом выгоревших чувств. Но даже она, воплощенный идеал красоты и женственности, силы и таланта, не навредила бы мне. Сая погибла, как и остальные адепты военной академии, участвовавшие в секретном эксперименте. Воспоминания о первой любви накрыли меня мрачным настроением. Вместо того, чтобы отвлечься от выхода к Дарси, ходячей катастрофы, и успокоиться, я пребывал в состоянии холодного бешенства. Все усилия по поиску убийцы пошли прахом. Следящую метку я больше не чувствовал. Магичка ее уничтожила. Шанс обнаружить предательницу потерян, и все из-за этой девчонки, струсившей в последний момент. Ничего бы тот старшекурсник ей не сделал. но ну, пожурил бы немного, на свидание пригласил. Сразу ведь дал ей понять, что заинтересована в дальнейшем знакомстве. Все тонкости этим тупоголовым курицам разжевывать нужно. Гррр. Почему-то на глупости у нее соображалки хватает. Иной раз глаза на лоб лезут, когда видишь, с какой скоростью она находит себе приключения на ровном месте. Ну как? Как можно было перепутать комнаты? Я же сказал, предпоследняя дверь. Неужели так сложно посчитать? Припомнив собственный шок в тот момент, когда обнаружил Дарси в соседней комнате в объятиях мага, я глухо застонал. Идиотка. Он же теперь наверняка заинтересуется новым соседом и связи подключит, чтобы раздобыть информацию. А чем заканчивается интерес адептов, я не раз испытал на собственной шкуре, когда учился в Драконии Академии пятнадцать лет назад. Мое книжное обиталище заходило ходуном, вырвав из мрачных мыслей. Фолиант перемещался в неизвестном направлении. Хорошо, если Дарси отдумалась и подобрала книгу. А если это сделал кто-то другой? Не ведь не проверишь, пока силы не восстановятся. Что же за невезение такое? Наверное, заразился от безмозглой адептки. Самая мерзкая в сложившейся ситуации, что с девчонкой придется как-то договариваться. В одном она оказалась права. Без нее мне не справится. Угораздил же Единой попасть в зависимость от столь никчемной бездарности. Я уже приноровился к движению, понимал, что удаляюсь от центрального корпуса Академии. Ритмичная тряска характерна при ходьбе. Вряд ли кто-то из адептов в здравом уме покинул праздник в самом разгаре. Следовательно, эта Дарси куда-то направлялась и тащила с собой книгу. Надеюсь, не на помойку, у нее ведь хватит ума так поступить. Вскоре движение затихло, и мое убежище приняло устойчивое положение. Я еще не накопил достаточно сил, чтобы выбраться наружу целиком, но высунуть голову хватило. Оглядевшись, я удовлетворенно выдохнул и спрятался обратно. Все-таки мозги на месте. Девчонка принесла книгу в общежитие и даже положила на полочку, а не зашвырнула в угол, как в прошлый раз. В бестелесном состоянии, когда не озабочен пищей, гигиеной и прочими условностями, высвобождается куча времени на осмысление собственного бытия. До подобного занятия я еще не докатился, но составить свежий план из расчета изменившихся сериалей не помешало бы. Итак, первым пунктом я намеревался наладить контакт с адепткой и уговорить ее помочь в расследовании. Вторым пунктом следовало проверить у девчонки наличие активных способностей. Потенциал спящего дара у нее впечатлял. Однако косвенные признаки указывали на изменения, которые требовали подтверждений. Например, восполнение магической энергии при непосредственном контакте или выплеске магического эфира в момент сильных эмоций. Я ведь кожей почувствовал страх девушки, когда тот недоумок на нее напал. И сил на избиение адептов бухал вдвое больше обычного. Поначалу мне едва хватало резерва, чтобы выбраться из артефакта. А сейчас я способен магичить и опосредованно воздействовать на физическую среду. Если у Дарсии дар пробудился в результате того ритуала, первым делом это скажется на внутреннем источнике. Он станет накапливать в себе магический эфир, из-под воль влияя на носителя. У девчонки повысится иммунитет к болезням, усилится интуиция и чувство опасности, улучшится память. В целом изменения давали положительный результат. Как только другие магии его заметят, информация тут же попадет на стол к ректору, который сообразит, каким образом девчонка активировала дар. В библиотеке он ведь ничего не нашел. Взбесившийся магический фон после схватки с убийцей частично смазал следы ритуала. К адептке возникнет масса вопросов, от которых ей не отвертеться. Преступница всполошится, ведь девушка может выдать ее. Стоп, драконью течу мне на хвост. Дарси ведь известна личность магички. Так какого дохлого скунса я до сих пор не владею столь важной информацией? пору самому себя называть непроходимым тупицей. Перебрав в память события этого дня, осознал неприятную истину. Я действительно безмозглый идиот. Весь день решаю ее проблемы, сопровождая или спасая кого-нибудь, а собственных даже заикнуться не сумел. Так ловко она выворачивала ситуацию в свою пользу. «Как? Не понимаю, как такое со мной произошло?» Подскочив на ноги, принялся мерить помещение размашистыми шагами. «Проклятие!» Вполне так чувствительно врезался призрачным лбом в стену. «Неужели я растерял навыки, которые за последние пять лет ни разу не подводили?» «Не может такого быть!» «Я...» Осёкшись, замерз, занесённый в воздухе ногой. «Ну, конечно. Все дело в ритуале, артефакт ловец душ, который Дарси атма активировала и замкнула на себя. Часть моего сознания осталась там, а девчонка интуитивно воспользовалась лазейкой, чтобы исподволь влиять на мои решения. Иначе с чего бы проблемы безмозглой курицы волновали меня больше собственных? А вот это я влип». «Так, спокойно». «Выдыхай, дракон, выдыхай, возьми эмоции под контроль». Вслух принялся успокаивать собственную взбунтовавшуюся натуру. Вряд ли Дарсия манипулировала мной осознанно. У нее даже не хватило мозгов сопоставить мое появление в библиотеке и вмешательство в ритуал с появлением в книге призрака. Да, в заблуждение вводила звериная оболочка. Но нас же неспроста прозвали «драконами его величества» а -гр -р. Время внутри артефакта текло иначе, чем снаружи. не понятия не имел, сколько просидел в раздумьях, когда почувствовал смутное беспокойство. Меня будто бы куда-то потянуло. Настойчиво так требовательно, на уровне подкожного зуда. Сначала попытался игнорировать это ощущение, но оно нарастало, вызывая стойкое ощущение, будто я опаздываю. Неужели опять Дарсия начудила? Общаться с несносной девчонкой не хотелось. Не остыл еще. Не принял ситуацию, чтобы спокойно на нее реагировать. Поэтому снова высунулся из книги на полголовы так, чтобы только глаза торчали, и осмотрелся. В комнате было темно и пусто. Отсутствовал плащ, исчезли обувь и спортивная униформа из сундука. Куда эта Дарси намылилась? Ревизия показала, что исчезло серебро, которое адептка позаимствовала у мага. У нее же хватило ума несоваться в мужское общежитие. Я взметался, лихорадочно соображая, что делать. Далеко от артефакта улететь я не мог. Она снова вляпалась в серьезные неприятности. Иначе не позвала бы на помощь того, кого собиралась выкинуть на помойку. Но как я помогу, если накрепко привязан к магической книге? Не успел подумать об этом, как меня с силой потянуло куда-то. Призрачное тело сначала вытянулось в струну, до последнего сохраняя связь с фолиантом, а потом с противным чпоком выстрелило, как из рогатки, мгновенно перемещаясь к Дарси.